Глава вторая. Нежданная охота. «Я готова, Данила!» С волнением в голосе произносит Антонина Павловна, заходя в мой кабинет. Оторвавшись от просмотра плана дома Бедяшкина, я поднимаю глаза на учительницу. «Неплохо, неплохо. Прям-таки настоящая бизнес-вумен. Не преувеличиваю. Антонина выглядит очень даже солидно. Приталенный костюм из пиджака и брюк... Туфли на низком каблуке, аккуратно уложенные волосы. В руке кожаный портфель, на шее галстук. Под блузкой микрофон. Внимательно смотрю на грудь женщины. Не выпирают ли где-нибудь провода? «Конечно». Смутившись, кивает Антонина. «Я сделала все, как ты велел. Студень... его ведь так зовут. Студень уже проверил, как хорошо меня слышно». «Хорошо». «Одно я вас не оставлю, но прослушка не помешает». «Вдруг нам потребуется помощь оперативной группы?» «Объясняю». «Подождите меня в гостиной, скоро спущусь и поедем». Учительница уходит, тихо прикрыв за собой дверь. Я же связываюсь с отчимом. «Сейчас поедем, пап». «Мои парни наготове, отвечает Степан. Бойцы сидят в микроавтобусе возле стены Бедяшкиного дома. Еще группа побольше в автобусе через квартал. Одна минута, и они прискачут на место. «Групповое оружие не взяли?» «Только ручные пулеметы», — вздыхает отчим. Бедяшкин засел в центре зажиточного района, вокруг плотная застройка, поэтому минометы отпадают. Но зато и дом у него укреплен паршивенько, нет турелей, да и вообще ничего нет, так что парни мигом пробьются к вам, если что вдруг. «Ага», — принимаю к сведению. Но не думаю, что этот бедяшкин настолько остолоб, чтобы лезть на рожон. Если и ударит, то из-под тишка и скрытно. Но не буду загадывать, посмотрим, что он учудит. Положив трубку, спускаюсь к Антонине, затем вместе идем в гараж. Мне, конечно, не нравится вся эта ситуация. Очень не по душе рисковать любимой учительницей, ведь она здесь вообще ни при чем, но одного меня могут не впустить за ворота, а эти твари способны потом подкараулить Антонину, когда она будет без защиты. Поэтому я и решил встретиться с Бедяшкиным втроем. Прибываем к его дому через 10 минут. Поблизости засели не только царские охотники. В автобусе через улицу ждут мои гвардейцы, но еще пятерка бронемобилей тоже где-то здесь. Бронемобили не прячутся, пускай их видит гвардия противника. Вряд ли хозяева ждут, что я приеду без своих людей. Поэтому не будем разочаровывать и покажем часть бойцов, чтобы враг не искал основные ударные группы. Усадьба занимает приличную территорию, несмотря на расположение в застроенной части города. Бедяшкин наверняка снимает этот дом, как и остальные пермики. Все же до недавнего времени Будовск считался опасной глухоманью, и мало кто из жителей княжской столицы имел здесь резиденцию. Как только пересекаем ворота, я включаю Жору, Кровника и Ворона на всякий случай. Кто знает, когда мне понадобится ударная мощь. Поэтому пускай ребята будут наготове. Никитос паркует Майбах в подземной парковке под домом, Там нас встречает дворецкий, который провожает в кабинет аристократа. За большим столом сидит широкоплечий мужчина с ястребиным носом и маленькими круглыми глазами. Кулаки у него массивные, шея толстая, да и нет никакой шеи, только сплошная колонна, перетекающая в голову. Такой вот боксер-тяжеловес. Антон поднимается и с равнодушным лицом протягивает мне медвежью лапищу. «Как понимаю, Данила Степанович тоже решил лично прибыть?» «Надо же, вежливый какой!» «Верно, Антон Станиславович. Я хотел сопроводить Антонину Павловну на первой ее сделке. Принимаю рукопожатие. Надеюсь, вы не против?» «Через физический контакт я вытягиваю из бедяшки на треть накопителя. Надо же мне кормить свою араву легионеров. Энергопластыри лучше экономить. В стане врага надо беречь любой боевой ресурс, от патронов до магической энергии. Итак, треть накопителя». В процентном соотношении немного, но в абсолютных единицах очень прилично, учитывая, что он мастер-каменщик. И его ранг — еще один повод, чтобы подстраховаться и ослабить возможного противника. А если так и не нападет? Что ж, энергия очень скоро восполнится. Конечно, нет. Этот бугай продолжает крепко сжимать мою руку, словно надеясь сломать кистевые кости». Не будь я физиком, ему бы это удалось, а так использую время, чтобы еще немного зачерпнуть энергии из Бедяшкина. Потеря сил не может не сказаться на самочувствии. Так случается и с Бедяшкиным. Побледнев, буга отпускает меня и обращает внимание на мою спутницу. Антонина Павловна, здравствуйте. Что ж, присаживайтесь. Подавая пример, он первым тяжело падает в кресло, видимо, не понимая, почему так резко накатила усталость. Перейдем к делу, если вы не против. Смотрит он только на учительницу, что, впрочем, логично, ведь это Антонина, представитель Морозова. Женщина бросает на меня быстрый взгляд. Я молча киваю, подбадривая ее. В целом, уже все мелочи обсудили с ней, и она знает, как вести дела. «Конечно, нет», — отвечает Антонина. «Мы предлагаем массовую скупку звериного мяса. Цена регулируемая и ниже рыночной». «Дисконт варьирует от 5 до 20% процентов в зависимости от размера ежемесячного тоннажа и видов зверей соответственно». «Понятно». Глубокомысленно кивает Бедяшкин и достает из тумбочки тонкую папку. «Наш склад уже заполнен добычей. Вот перечень видов зверей с указанием веса чистого мяса. Можете ли вы сказать, какой дисконт князь применит при скупке всего товара?» «Антонина уже тянется к папке, но я перехватываю и кладу перед собой». «Разрешите мне?» Улыбаясь и она убирает руки. «Егор, будь наготове». Командую своему магу крови. «Всегда готов, шеф», отвечает тот зевком. Не торопясь, перелистываю папку и вожу пальцем по строчкам с номенклатурой товара. Хамуйволы, чихуястребы, хромоящеры. Под тоннажу не так уж и много, всего сотня. Интересно, сколько уже времени бедяшки находятся на зверей? Месяц? Даты тут тоже есть, и, судя по самому старому числу, то да, месяц. И это весь улов? Пфф, маловато. Может, конечно, он что-то уже продавал. Сейчас уточним. С какой целью копили трофеи? Задаю я провокационный вопрос. Я давно знал, что цены подскочат, гордо заявляет дворянин. Поэтому не продавал мясо, а ждал пика спроса. И, как видите, я не прогадал. Значит, действительно у него мало скопилось добычи. Насчет цен он полностью прав. Стоимость мяса подскочила на новостях, но скорость снизится немного, так что Бедяшкин выбрал правильное время для продажи. Было бы что ему продавать. Тут разве что на один особняк в Подмосковье хватит. Мелк, по-моему. Я вот свою прибыль инвестировал в строительство целого поселка на Клязьме. Я, yeah, шеф», — отрывает меня от мыслей кровник. «Все страницы им облеплены. До хренища непонятного яда. Сейчас выведу его весь». «Ага, чувствую, как кровь зациркулировала, выводя отраву. В это время Бедяшкин внимательно смотрит на меня. Смотри, смотри, и до тебя очередь дойдет». «Так, а я сейчас что-то должен симулировать или эффект отложенный?» «Сделал анализ. Как действует?» «Секунду, шеф», — просит Егор. «Эффект отложенный». «Еще, похоже, этот яд со временем расщепляется на безвредные белки. Сначала вызывает инсульт, а потом следы затираются. Сложно потом выявить причину кончины. Я бы точно не смог, но вас он вряд ли бы взял. Физики слишком выносливые для этой пакости». «Вот оно значит как. Бедяшкин хоть и дубовый каменщик, а тот еще махинатор. Не в лоб ударил, а устроил ловушку, причем для Антонина, а не для меня». Какой смысл? Видимо, вскоре по приезду домой Антонина должна была умереть, и я бы, воспалав гневом, бросился бы мстить Бедяшкину. Войну бы объявил или просто напал бы. Тут-то и остальные хозяева получили бы повод ответить смертельным ударом. Потом Великопермский провел бы расследование, а я то уже испарился бы в крови мертвой Антонины, и вышло бы, что я без причины напал на Бедяшкина и за дело был убит. Но гадов ждет гигантский обломс. Мы позже изучим вашу номенклатуру и сформируем деловое предложение. Я закрываю папку и пододвигаю к себе. Но вы сейчас же все просмотрели. Вскидывает брови Бедяшкин. Тут столько товара, что глаза разбегаются. Отвечаю. Сложно собраться с мыслями. Так что мы пойдем, ждите ответа. Может, хотя бы дадите посмотреть Антонине Палне? Хмурится дворянин. Это вряд ли. Качаю головой, не взглянув на женщину. «Она, представитель Морозова, а не вы!» Лицо Бедяшкина покрывается красными пятнами. Он яростно сжимает челюсти. Больше ничего не отвечая, я встаю. Драться удобнее на ногах. А Бедяшкин явно понял, что его разоблачили. Он, правда, не дурак. Но что он может сделать? Открыто напасть на гостя? Это выйдет ему боком. Воспоминания потом не изменить, и наша память — железная улика. «Тоня, мы уходим». Бросаю женщине, не отрывая взгляда от стиснувшего кулаки Бедяшкина. Незамедлительно учительница вскакивает и отступает к двери. Я же жду ответа хозяина. Пускай скажет свое слово, ну или нападет. В зависимости от этого я либо убью его сейчас, либо... Тоже убью, но позже. Что ж... Бедяшкин с трудом разжимает стиснутые челюсти и встает, пытаясь изобразить на лице добродушие. «Раз вы торопитесь, то я, конечно, не смею вас задерживать». Бугай протягивает руку. «До встречи, юноша». Снова ручкаться с этой мразью нет никакого желания, но он ведь явно хочет выкинуть что-то еще. А я очень любопытный и жадный. Ведь две трети накопителя у него еще остались. Почему бы не разгрузить радушного хозяина? Мы жмем друг другу руки, и тут бедяшки начинают тужиться. Изо всех сил сдавливает мою кисть. Да еще сально ухмыляется выродок. Решил-таки раздавить мне лапку, ай-яй-яй. Мастер-каменщик, конечно, может легко соперничать с физиком в грубой силе, но вот беда, сил-то у него больше нет. Я уже высосал из гада еще порцию энергии, да и ответил на рукопожатие, как полагается. А потому сейчас раздастся... Хрязь. а а раненым буйволом Бедяшкин, падая на колени. Отпустив поломанную ручищу, я отхожу к двери и загораживаю собой Антонину. За безопасность учительницы волнуюсь в первую очередь, потому что в кабинет быстро забегают гвардейцы Пермика. С автоматами наголо. Шустрые. Видимо, они находились рядом на непредвиденный случай. «Целителя мне! Целителя!» Воет бедяшкин, тряся сломанными пальцами. «А что с...» Кивает на меня гвардеец. «Пусть валит к чертям!» Выплевывает дворянин. «Не трогайте их!» Хорошо, что он сохранил рассудок. Для него хорошо. Атакую бы я первым, и он вправе был бы ответить. Но я же не нападал, я лишь пожал ему руку. Кто знал, что у него хрупкие руки? На вид-то большие. А вообще, не будь здесь Антонины, я бы уже высосал ему память и ликвидировал его самого. Полученные воспоминания бедяшки на оботраве развязали бы мне руки. Но ведь тогда начнется бойня, и шальная пуля может запросто задеть женщину. Рисковать близкими не в моем стиле. Нет, сейчас я доведу Тоню до парковки и посажу в машину. А сам я не сяду в тачку, нет. Вместо этого, накроюсь покровом тьмы и, дождавшись, когда Антонина уедет, объявлю штурм. Ну и тогда уже доберусь до этого, Бедяшкина и вытащу из его головы все улики. Ну и грохну эту паскуду, разумеется. — Где чертов целитель? — рычит бедяшкин, качая перекореженной рукой. — Антон Станиславович, так мы пойдем? «Улыбаюсь я. Нас кто-нибудь проводит? Или мы сами?» «Ты! Отведи их!» — рычит мастер, тыкнув пальцем в ближайшего гвардейца. Вы проводим нахрен их!» «Как грубо!» — вдруг подает голос Антонина. Кожа на лице учительницы бледная от испуга, но она заставляет себя отыгрывать роль до конца. «Антон Станиславович, вы сами нас пригласили и теперь так разговариваете. Ужасно!» «Браво! Настоящий представитель князя!» «Требует к себе уважения, но достаточно игры. А то Бедяшкин еще психанет, а отдаст команду открыть огонь. не должна подождать еще немного. Взяв женщину под локоть, я веду ее следом за гвардейцем. В коридоре нам навстречу попадается спешащий целитель. Я будто бы случайно на него натыкаюсь и вытягиваю половину энергии из накопителя. Он небольшой, и с остатками энергии медик вряд ли исцелит перелома Бедяшкину. Придется ждать до следующего утра». Может, потом ее уволят, но я думаю, он запросто найдет себе работу. У меня, например. Рот вещей с большой охотой примет такого редкого специалиста. Мы только-только успеваем дойти до лестницы на парковку, когда резко взвывают тревожные сирены. Антонина от неожиданности подскакивает. Ее большие, как усовые глаза, смотрят на меня. «Атака! Атака! Код b 7 Еще и громкоговорители выкрикивают непонятные шифровальные коды. Сопровождающий нас гвардеец судорожно вскидывает автомат. Ствол направляется на меня, но боец не успевает спустить курок. Я резко бью кулаком в лицо. Голова в шлеме взрывается, как арбуз, а тело падает мешком на землю. За моей спиной вскрикивает Антонина, шокированная кровавым зрелищем. Не обращая внимания, я кричу. «Синие стулья не продаются!» Это шифр для прослушивающих нас царских охотников и гвардейцев. «Повторяй в микрофон, Тоня!» «Хорошо». Антонина наклоняется к своей пышной груди и произносит раз за разом. «Синие стулья не продаются. Синие». Надеюсь, услышат, а то мобильник рядом с подвалом не ловит, а у передатчика на груди Антонина усиленная антенна. Учительница продолжает повторять шифр. «Я же снимаю с пояса гвардейца рацию и пытаюсь вникнуть в радиопереговоры». «Неужели напали мои?» «Так с чего бы ради?» «Повода мы не давали, шифр не произносили». «Сибирь, кают! Нора открылась во дворе! Набегают рогатые бигусы! Пробились на парковку! Патрульные убиты! Прием!» «Чего? Нора прямо во дворе у бедяшкина? Да еще и с бигусами? Не иначе, как наши номерянин постарался так вовремя. Все интереснее и интереснее. Я задумчиво смотрю на труп. А гвардеец, получается, зря на нас всполошился. Ну и сам дурак. Сначала следовало спросить командование, потом стволом тыкать». В этот миг из рации раздается. «Шляпник, не упустите вещего, как слышите! Убейте вещего, прием!» М «Да, ситуация...» обидяшкин то под шумок решил нас убрать. Видимо, потом вспихнет мою смерть на бигусов, так удачно возникших на его газоне. «Даня, что происходит?» Спрашивает Антонина. «Мы уходим к воротам. Держись за мной». Я возвращаюсь в коридор, а женщина спешно идет следом, держа портфель перед грудью. «Не забываю прикрыть нас покровом тьмы, ну и Василиск тоже включен. А также мне не будет лишним доспех тьмы». «Даня!» — учительница пораженно смотрит на мое черное обтягивающее облачение. «Это точно ты?» «Конечно. Отмахиваюсь. Пойдемте быстрее». Наверху по дороге пытаюсь дозвониться до Никитоса. «Пробивайся из усадьбы, командую. Нас не жди». «Понял!» — отвечает запыхавшийся водитель. «Парковка запружена тварями». «Сюда не идите, шеф!» Помехи глушат его последние слова. Я вздыхаю и двигаюсь дальше. «Никитос должен продержаться, чай не салага, тем более к нему сейчас прибудет подмога». Как раз на этой мысли со стороны ворот раздается грохот выстрелов. «Вот и царские охотники со студнем подоспели!» Но мне до подмоги еще пробиваться и пробиваться. И первые живые преграды выбегают уже из-за следующего поворота. Группа гвардейцев с автоматами перевес не сразу замечает нас, это дает мне возможность обрушить на них очередь шаров тьмы. При попадании черные сферы взрываются, и бойцов рвет на части. Последний выживший гвардеец спускает курок, и пули со звоном рикошетят от моего доспеха. Я заслоняю собой Антонину, затем рывком оказываюсь рядом с врагом и ударом пси-клинка сжигаю мозг. «Тоня, держись за меня!» Вернувшись к женщине, я беру ее на руки. Она крепко обхватывает мой шлем из тьмы. Вместе с ношей я пробегаю через ближайшую комнату, одновременно разбиваю шаром тьмы окно и сигаю возникший проем. Сразу по приземлении я срываюсь с места. Повсюду разносится ор зверей и грохот стрельбы. На улице день, и в такое время покров тьмы очень плохо работает, как камуфляж, особенно на зеленом газоне. К счастью, на нас не обращают внимания. Я добираюсь к царским охотникам, что, рассредоточившись, отстреливаются от бигусов и вражеских гвардейцев. «Быстро! В укрытие ее!» Я передаю учительницу Валуеву. Женщина с неохотой отрывается от меня. Физик хватает Антонину за ноги и плечи и скрывается за спинами своих товарищей. Я же поворачиваюсь обратно к дому. С заднего участка наступают толпы рогатых бигусов, и вражеские гвардейцы оказываются зажаты с двух сторон зверями и царскими охотниками. Под черным шлемом я оскаливаюсь в предвкушении. Пора присоединиться к веселью по-настоящему. Теперь Бедяшкин от меня не уйдет. Вся его память станет моей. А заодно также его родовые техники мастера и, самое главное, компромат на хозяев». «Настало время вычистить этот свинарник из моего города». С этими мыслями я бросаюсь навстречу звериному реву.